Уголовная часть обвинения, касавшаяся умышленной фальсификации муки, подмешанной известью, глиной и тому подобным, благополучно отпала. А гражданский иск был Блудштейну не страшен. По точному смыслу заключенного с казной контракта, компания графа Коржоля ответствовала во всяком случае только суммой, представленного ею в обеспечении исправности залога. который ограничивался всего лишь сотней тысяч рублей. В виду же того, что вся в совокупности сухарная операция Блудштейна, раскинутая в России и Румынии, принесла ему более 2,5 миллионов чистого барыша, он и спорить не хотел из-за таких пустяков, как 100 тысяч. И великодушно предоставил казне воспользоваться ими, если угодно, ввиду неустойки. Но в конце концов, при помощи ловкого адвоката, даже и этим не пришлось ему поплатиться. И вся неустойка ограничилась лишь 40 с чем-то тысячами. 2 миллиона 50 тысяч – это был его собственный личный барыш по отдельному сухарному предприятию, который он взял на свой собственный риск, вложив в него свой собственный капитал. Хотя, впрочем, и воспользовался для него же частью чужих денег, порученных ему украинским еврейским обществам, как своему доверенному представителю в операциях главного товарищества. Но это позаимствование было уже его, так сказать, домашнее дело, маленький коммерческий секрет, в который, по его мнению, никто не имел права совать свой нос. Раз операция удалась, и он аккуратно выплачивает вкладчикам проценты. Впрочем, и по операциям главного товарищества в качестве представителя украинского общества Абрам Иосельевич тоже лицом в грязь не ударил и поддержал свою честь перед единоверцами-однообщественниками. За время всей войны он успел таки доставить им дивиденд из прибыли товарищества «Иосифика». в размере 80 на 100. Были, правда, разочарованные и недовольные, которые рассчитывали получить по крайней мере 300 на 100. Но по справедливости, кто же мог сказать, что Абрам Асельевич обманул общественное доверие? Во мнении большинства украинского Израиля и 80 на 100 были признаны довольно удовлетворительным процентом. Хотя, конечно, 100 на 100 было бы ещё лучше. Все, однако, помирились на 80 очень охотно, когда узнали, что в Одессе мелкие акционеры-вкладчики по папоганной операции, рассчитывавшие на очень большую наживу, в результате не поживились ровно ничем. И даже свои собственные вклады потеряли. хотя агенты этой операции и вернулись домой богачами. Ввиду этого, действия Абрама Иосельевича были признаны не только добросовестными, но и заслуживающими даже общественной благодарности, которая и была поднесена ему украинским еврейским обществом в виде почетного адреса. Таким образом, ловкий Абрам Иосельевич и капиталы приобрел, и невинность сохранил. Всем его заслугам перед отечеством оставалось только увенчаться орденом. Но из-за этим дело не стало. Жуки, запущенные куда следовало, возомели своё действие. И шея благородного Абрама Иосильвича вскоре украсилась блестящим Станиславом, данным ему за пожертвование, хотя и по другому ведомству. Но в сущности, для него это было решительно всё равно. Был бы Станислав на шее. Нужды нет, что орден был с птиццом, как знак для нехристиан установленный. Птицу в кружке не всякий различит сразу. А в общем рисунке всё же видно, что Станислав, и все должны будут теперь титуловать Абрама Иоселевича кавалером и его высочеродьем.